Глава 14. А я смотрел вслед няни и думал о том, что такой тандем мне нравится. Она нашла подход к Вике, которая была крайне довольна сегодня. Это ли несчастье? С дочкой мы после того, как подвезли девушку, поехали в магазин. Душа требовала чего-нибудь, а холодильник напоминал о том, что сам себя не заполнит. Можно, конечно, оформить доставку, но погулять было необходимо, пока не было дождя и холодного ветра. Вика болтала ногами на соседнем кресле, поглядывала в окно и чувствовала себя превосходно. Я же тоже больше не переживал. Разговор с родителями Марии прошел в довольно жесткой обстановке, где говорил только Олег Михайлович. Он же пригласил сватов в суд. «Вам же приходило письмо?» — уточнил он. «Конечно, приходило, иначе и быть не может. Тогда мы поговорим о том, какие права вы имеете на внучку. Войнов спокойно прошел в гостиную, где уместился на диване, почти посередине позволяя мне занять вторую половину. Я же оценивал очень приличный ремонт и дорогую бытовую технику. Итак, продолжил мой адвокат, открывая кожаный портфель и доставая оттуда папки с документами. Я кратко, чтобы не отвлекать себя от других рабочих вопросов, расскажу, что мы имеем на данный момент. Мы это я и мой подзащитные с дочерью. Про вас речи не идет. Дальше он четко и быстро говорил о том, что по документам, о которых позаботилась их дочка-ребенком, могу заниматься я и только я. Другие родственники не имеют права решать что-то за малышку, тем более требовать встреч, лезть в процессы воспитания. Родители являются законными представителями, они же имеют все права. Если один из родителей отказывается от них, то все переходит в руки к другому. Это первое, что вам надо знать. Теперь перейдем ко второму вопросу, а именно к ненадлежащему уходу за ребенком, ущемлению его прав, угнетению как личности. Где я взял столько выдержки, уму непостижимо. Войнов не вдавался в подробности, не указывал имена и фамилии людей, которые дали показания, зато говорил о том, что удалось найти записи с камер видеонаблюдения, в которых четко видно, как обращаются с девочкой. И не только родная мать, но еще и бабушка с дедушкой. Даже запечатлен момент передачи денег и пятиминутное гуляние Вики с моими родителями. И есть еще один вопрос, который мы будем рассматривать на суде. Это продажа детских вещей, которые принадлежали ребенку. Даже тех, которые давались Виктории Антоновне от других людей. Думаю, вы уже сейчас понимаете, что данное дело вам не просто не выиграть. «А еще придется очень сильно попотеть, чтобы доказать свою невиновность». Мужчина выждал паузу, пока складывал документы обратно и застегивал свой портфель. «Но доказать ни вы, ни ваша дочь с сожителем этого не смогут. Пойдемте, Антон Павлович, мы рассказали все, что было нужно». Резко поднявшись, мы прошли в коридор и обулись. Но перед тем, как уйти, Олег Михайлович добавил. «Очень рекомендую прекратить свои преследования, они до хорошего вас не доведут». Выйдя из подъезда, молча дошли до машин, задержались всего лишь для того, чтобы пожать друг другу руки. «Спасибо», — поблагодарил, находясь в таком состоянии, что стукни меня мешком по голове, не замечу. «Это моя работа», — ответил Войнов. «Увидимся на следующей неделе». До работы в тот день добрался, как в тумане, долго стоял у окна, Убрав руки в карманы и думал. Обо всем и ни о чем на самом деле. Вот и приехали. Остановился у торгового центра, в который мы уже привыкли периодически заглядывать, отстегнул ремни безопасности и помог своей малышке спуститься. Нам нужно купить коту еды, иначе он нас на порог дома не пустит. Викуля захихикала, взяв меня за руку. Мы неспешно преодолели парковку и пошли в сторону главного входа, когда я заприметил шумную компанию, которая отдыхала недалеко у машин. Они мне были знакомы довольно давно, с ними я часто зависал ночами в выходные дни, но вот уже сколько времени прошло, а ни об одном из прошлых друзей и подруг даже не вспомнил. Они меня заметили сразу, ведь громкий смех оборвался довольно быстро. «Антон!» — воскликнул Захар, самый громкий из всех. «Ты ли это?» — я кивнул всем в знак приветствия, подхватил Вику на руки. Так мы быстрее уйдем, и не нужно будет останавливаться, чтобы обмениваться дежурными фразами». Но не тут-то было. Бывшие друзья двинулись в нашу сторону, останавливаясь недалеко. «Неправда на тебя похоже», — сказала Анька, ухмыляясь. «Ты что, теперь записался в мамки?» Заржал все тот же Захар, заставляя Вику хмурить ровные бровки и крепче обнимать меня за шею. «Он мой папа», — твердо сказала девочка. «А вы кто?» Вот тут над горе парнем засмеялись другие, потому что, по сути, он был никем. Не работал, сидел на шее родителей, которые были довольно обеспеченными и могли исполнять все хотелки сына. К слову, потребности у мальчика росли в геометрической прогрессии, а желание чего-то добиться самому как не было, так и нет до сих пор. Захар насупился, но быстро перевел тему, рассказывая про какую-то тусу. Даже меня пригласил, чисто ради приличия прекрасно понимая, что откажусь. Все, отошел на два шага. Некогда нам. Отдыхайте. Вот только если все довольно быстро потеряли ко мне всякий интерес, то Анька увязалась следом. Она много раз намекала, что я ей нравлюсь, но со своей стороны никогда не делала никаких шагов к сближению. Наверное, по той причине, что Анна была девушкой ветреной, вечно глупо хихикала и вызывающе одевалась. Мужчины, может, на это и велись, но по итогу выбирали более домашних и уравновешенных девочек. «Давайте я вам помогу», — скакала рядом с нами Аня, поглядывая на мою дочку. «Чем ты нам собралась помогать?» — не понял, опуская Вику на пол, в торговом центре беря за руку. «Ну», — задумалась, — «чем угодно». «Тогда просто не мешай», — попросил. «Мы с Викой хотели бы остаток дня провести наедине». «Поняла ли меня девушка?» Нет. Она сделала вид, что не слышит, не видит и не замечает никого, кроме себя. «Ой!» — воскликнула Аня, когда мы проходили мимо бутика с женской обувью. «Какие туфельки! Давайте зайдем!» Мои брови полезли вверх, а смех сам собой вырвался наружу. «Аня, отстань! Иди куда хочешь, а нас не трогай!» «А ты стал грубым!» — ничуть не обиделась девушка. «Мне тогда же больше нравится!» Похоже, фантазия у кого-то играет не на шутку. «Раз так, то буду просто игнорировать человека, который наглеет с каждой секундой все сильнее и сильнее». Вика на девушку тоже косо посматривала, но молчала, идя за мной в продуктовый отдел. Подхватив тележку, мы привычно пошли по нужным нам отделам, и я не сразу заметил, что наша корзина стала наполняться посторонними продуктами. «Что это?» – посмотрел на Анну, которая хлопала ресницами, делая вид, что не понимает. «Ну, это я себе взяла», – бессовестно заявила она. Себе, значит. Почему-то мне вспомнилось, что наша няни наоборот, все привезла с собой. Тяжесть пакета я успел почувствовать и заметить, как много в нем было. По сути, девушки ведь одинакового возраста. Только одна работает, а вторая живет за счет других. Бутылку дорогого вина и огромную плитку шоколада с орехами я выгрузил прямо на прилавок рядом с собой. не поджимала губы, видя, как туда же переезжает ананас, банка пива и упаковка чипсов. Вика заглянула в тележку и нашла еще упаковку жвачки, которую я тоже не брал. После того, как мы выпрямились, двинулись дальше, послышался тихий мат, и Аня топнула ногой, позабыв о том, что стоит в туфлях на высоком каблуке. — Уй! — пискнула она. — Антон, подожди! Пока Вика выбирала себе йогурт, я обернулся, видя, как, прихрамывая, в нашу сторону идет Аня. — Я правда хочу помочь! — А я просил эту помощь, — удивился. «Да и давай откровенно, что ты можешь сделать для меня?» «Ну?» — Аня растерялась, но лишь на мгновение. «Я могу сидеть с твоей дочерью!» — выпалила она и даже улыбнулась, когда Вика обернулась в нашу сторону, когда услышала, о ком именно идет речь. «Да?» — усмехнулся. «И что вы будете делать?» «Эм... играть? Мультики смотреть?» «Где же мне набраться терпения?» «А ты торт делать умеешь?» — спросила Вика. Лицо Ани вытянулось в недоумении. «Торт?» – удивилась она. «Зачем его делать, если можно заказать или купить? А готовить котлеты умеешь?» И снова промах. Аня могла заказать доставку, купить полуфабрикаты или готовую продукцию в кафе или буфете. Но сама она делать ничего не умела. После мы даже поняли, почему. Девушка выставила вперед руки, показывая свой маникюр и длинные ногти. «Нет», – покачала головой дочка. Олеся лучше!» и развернулась, сидя в хлебобулочный отдел. Вот уж точно, не мог не согласиться, оставляя озадаченную Анну одну со своими думами. Больше нас никто не тревожил, да и сама девушка совсем скоро потеряла к нам всякий интерес. По крайней мере, я так думаю, но с нее станется пойти в книжный магазин за книгой по кулинарии. После продуктового отдела мы зашли за кормом для кота. Все же не стоит забывать о братьях наших меньших, особенно если они коварны, мстительны и очень внимательны к твоей скромной персоне. «Давай все отнесем в машину, перекусим и пойдем гулять», — предложил я. «Хорошо», — согласилась дочка. На улице не было ветра, наверное, по этой причине было относительно тепло, но я все же периодически проверял нос Вики. Ручки у дочки были теплыми, но нужно озаботиться перчатками, новыми штанами на подкладке, курткой, которая будет гореть, шапкой. Ботиночки или сапожки нужно приобрести, а то дожди, и холод, вдруг болеть будет. А ведь дети все болеют. Даже плечами передернул, потому что к этому этапу я был совершенно не готов. Мне нужна была хоть мнимая передышка, чтобы сделать одно большое дело и уже потом взяться за второе как только сгрузили пакеты в машину, снова вернулись в торговый центр, где отыскали кафе, в котором уже были. Вика с деловым видом стала рассматривать меню, любоваться картинками. А я смотрел и ждал. «Пиццу?» — спросил ребенок, хлопая глазками. «Неплохо», — согласился. «С чаем? А салатик?» «Так мы и выбирали, что будем кушать, а потом сделали заказ». Все же выходить на улицу нужно сытым, а то замерзнем быстро. Сегодня наша прогулка была непродолжительной, зато мы поговорили о планах на новогодние праздники. Их же нужно было провести с пользой, да интересно. Викули еще нигде не бывало, значит, мы можем организовать новогоднее путешествие. Встречу с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Ну а что, может быть и рано, но время летит очень быстро. Вот даже у нас не успели моргнуть, и неделя уже прошла. Не успели что-то сделать, вторая закончилась. Когда мы вернулись домой, Вика решила нарисовать для няни подарок. Вот так неожиданно стоило нам переступить порог квартиры. Видимо, с ней у нее было связано много хороших эмоций, раз они довольно быстро всколыхнули детскую душу. «Чем тебе помочь?» Но дочка отрицательно помотала головой. «Я сама могу!» «Я уже большая!» И широко улыбнулась. «С этим даже спорить не буду. Конечно, большая!» И пока дочка рисовала, я занялся домашними делами. Все же чистота в квартире немаловажна. Пол протер, пробежался по комнатам с пылесосом, да и занялся ужином. Совсем скоро ко мне присоединилась дочка, показывая то, что у нее вышло. Могу сказать одно – у нее талант. Потому что прорисовала все тщательно, цвета подбирала правильные, не торопилась. Люди были похожи на людей. Меня сейчас попробуй посади рисовать, то не отличишь дерево от человека, одни треугольные морковки. Вот только я понял, что няня Олеся занимает в сердце моего ребенка довольно много места. Обижался ли, ревновал? Ничуть. Но что будет, если Вика привяжется к ней окончательно? Как мы потом в школу пойдем? Вопросы, вопросы. И ни единого ответа не было. Чудесно получилось! Погладил дочку по волосам. Она мгновенно полезла обниматься. «Может, мы запишемся в кружок рисования?» «А можно?» — удивилась Вика. «А почему нет? Там должны быть группы для детей твоего возраста. Если тебе нравится рисовать, то лучше это делать в компании с профессионалом. Я рисую ужасно!» Дочка радостно закивала головой. «Так мы и решили, что в понедельник пойдем записываться в художественную школу. Во вторник у меня будет суд, и, наверное, нужно обговорить с Олесей возможность ее приехать ко мне. После суда мне нужно будет многое переварить и прийти в себя.